Глава третья. Утром вместе с облагороженной до человеческого вида Лидией в офис ввалилась злющая Иринка Виолова. Она быстро нашла мой кабинет и буквально втащила в него нашу несопротивляющуюся секретаршу. Это твое? Прищурилась она, дернув Лиду за руку, так что та вылетела на середину кабинета. И тебе привет. Я заправила выбившуюся прядь волос за ухо и оглядела их обоих. — Что случилось? — Лида, присядь! — указала напуганной девушке на стул. Та даже с места дернуться побоялась. — Твое, значит! — Иринка удовлетворенно кивнула. — Так какого это твое лезет к твоему шикарному мужику без спроса, а? — С присущей экспрессией спросила она. Я удивленно вскинула брови и посмотрела на смущенно переминающуюся с ноги на ногу Лиду. К Баранову? Уточнила. Виолова на секунду нахмурилась. Видимо, вспоминала, кто такой Баранов. После чуть повеселела и отмахнулась. Не сдался мне твой мистер Кудряшка. Я про Глеба моего. Она на него повесилась вчера, пока я ей козе одежду искала. Арр, Еще раз мне что-то такое пришлешь, одену как у родину «И лохудру, и тебя!» — пригрозила она мне. Я сдержала улыбку и посмотрела на Лидию, которая, кажется, не понимала, насколько была близка к реальным проблемам. Ну, или физическому увечью, не дай бог. — Лида, ты зачем Глебу Степановичу стала оказывать знаки внимания? Поинтересовалась я с напускной строгостью. — Оказывать знаки внимания? Да вы с Маринкой обе ненормальные. Вечно, как не из нашего века, разговариваете. Вешалась она на него. Вешалась. В наглую просто. «И это приживой мне!» — поправила меня Иринка. Я не стала менять эту формулировку и вопросительно посмотрела на девушку. «Он красивый и большой!» — пролепетала та, закусив губу. «И у него машина шикарная!» Тут Лида мечтательно закатила глаза. Мы с Иринкой грустно переглянулись. «Дура! Он на этой машине водителем работает, понимаешь?» Не выдержала Виолова. «Да!» Лида трогательно удивилась и надула пухлые губы. «Да!» — подтвердила я. «Ну и ладно!» — легкомысленно согласилась та. «Да. «Другого найду!» Иринка повернулась ко мне с круглыми глазами. — Белкина, ты ее где взяла? — возмутилась она таким положением вещей. — Это не я, это Саша! — быстро открестилась я. — Любовницу завел? — Виолова снова повернулась к Лидии и демонстративно оглядела ее с головой до ног. — А чего такую тупенькую? — Умненькие закончились. Я заставила себя улыбнуться. Мгм! Глубокомысленно произнесла стильная блондинка и с задумчивым видом покинула мой кабинет. Я, вздохнув, поняла, что первый рабочий день Лидочки ляжет полностью на мои плечи, так как Александр уехал по делам в суд на весь день, решив начать с кофеварки, а что? Это тоже важно. Я поднялась с кресла и повела девушку показывать ей рабочее место и объяснять обязанности. День выдался тяжелым. Лида не то чтобы была глупой, просто заточена была не под такую работу. Чего только стоило ее научить правильно отвечать на звонки. Даже пришлось написать ей пример разговора с клиентами. Без употребления пошловатых фраз И двусмысленных намеков К вечеру я чувствовала себя Как выжатый лимон Зато Лида была довольна И, кажется, впервые в жизни Не чувствовала себя глупой, красивой девочкой А необходимым человечеству элементом «Целый день впустую!» Ворчала я вечером в кабинете Пытаясь разложить бумаги по местам На работе сегодня пришлось задержаться, чтобы доделать хоть какой-то минимум. Лида давно ушла, когда в соседнем кабинете послышался звук шагов. Через несколько секунд смежная дверь открылась, и на пороге возник Александр, такой же усталый, как и я. — Ну как? — спросила, закрывая программу. — Хватит на сегодня. Завтра выходной, поработаю дома. Еще одно слушание на следующей неделе будет. Но в целом все неплохо. Он вымоченно улыбнулся. Я думал, что ты уже уехала. Я хмыкнула и сказала только. Лида! Вот блин! Кажется, Баранов только сейчас вспомнил, что нанял секретаршу по настоянию своей матери. Извини, что тебе пришлось ей одной заниматься. В его голосе послышались нотки раскаяния. Ничего страшного. Ее Иринка так напугала, что секретарша у тебя теперь шелковая и по мужикам не бегающая. Почти. Успокоила его. Саша нахмурился. У нас. Это наша общая секретарша. Поправил он меня. «Ты домой идешь?» Я кивнула и захлопнула ноутбук. Работать сегодня больше не хотелось. Пока собиралась домой, Александр уже закрыл свой кабинет и терпеливо ждал меня у порога. Я еще к своему стыду умудрилась в рукавах плаща запутаться. «Ну почему я при нем такая неуклюжая?» «Вон Виолова, да чего барышня грациозная?» Маринка с осанкой истинной аристократки. Даже Лидочка отличается каким-то шармом. А я, слон на заводе тонких приборов, меньше неуклюжести бы проявил. Кое-как, справившись с плащом, поторопилась прочь из кабинета. Закрыв дверь на ключ, прошла мимо Александра, опустив голову. — Уволится, что ли? — Или стоит продержаться рядом с ним еще какое-то время? Эх, так хочется иногда его кудряшки потрогать. Черт! — услышала, стоило нам выйти на улицу. Обернулась к Александру и вопросительно на него посмотрела. Он же, мазнув взглядом за моим плечом, шагнул ко мне вплотную и обхватил руками за талию. Тихо! — попросил. «Там моя мама приехала. Наверняка с очередной невестой», — выдохнул он, приблизив свое лицо ко мне. «Обхвати меня руками за шею». «Что?» — я непонимающе похлопала ресницами, изо всех сил стараясь понять, что происходит. «Обхвати мою шею руками и постарайся от меня не шарахаться». Совсем тихо попросил он, обдав горячим дыханием мое ухо. Не знаю, почему, но я подчинилась, Радуюсь лишь тому, что сумка с ноутбуком висит сейчас на плече и совсем не мешает мне поднять руки до нужного положения. Губы Александра мягко скользнули по моей щеке и как-то совсем неожиданно накрыли мои. Я замерла в его руках, но Баранов только сильнее сжал меня в объятиях, одной ладонью пробежавшись по моей спине. Уговаривал довериться ему? Наверное. Я постаралась расслабиться. Все же первый поцелуй? Что там делать-то надо? Неосознанно разомкнула губы, чтобы уточнить детали. Чем целующий меня мужчина тут же воспользовался. И теперь показушный поцелуй для мамы превратился во что-то более личное. Я пришла в себя от осознания того, что пропускаю жесткие пружинки его волос сквозь свои пальцы. Резко отдернула руки, отчего Александр недоуменно отстранился и чуть удивленно посмотрел на меня. Хватит! Прошептала одними губами. Баранов снова покосился куда-то за мое плечо. «Поехали!» — кивнул он и потащил меня к своей машине. «Глебсти, договоримся!» Меня аккуратно усадили в зеленый автомобиль и закрыли дверь так, что я почувствовала себя в какой-то ловушке. Саша сел на переднее сиденье и быстро завел машину. Вытащил телефон, набрал чей-то номер и быстро сказал, «Завтра сам привезу. Можешь отдыхать». И закончил звонок. «А-а-а!» открыла я рот. «Пристегнись», — посоветовал он мне. «Пришлось подчиниться. Все же я за безопасность в любом ее проявлении». Однако стоило машине сорваться с места, как ко мне вернулся до речи. «И куда ты меня повез?» Я недовольно посмотрела на мужчину. «К себе!» Он быстро посмотрел в зеркало заднего вида. «Синий внедорожник за нами едет, видишь?» Я оглянулась и кивнула. «Действительно едет?» «Машина моей матери!» Она хочет удостовериться в том, что я тебя к себе везу. Зачем? До меня так и не доходила суть этой абсурдной ситуации. Внуков очень хочет, — совершенно серьезно ответил Баранов. А я здесь при чем? удивилась в очередной раз. Она же их не от меня хочет. Ей все равно, какая женщина родит ей внуков. признался Александр и бросил на меня изучающий взгляд. «Тебе придется сегодня переночевать у меня». Машина свернула с проспекта и заехала в ухоженный двор, обставленный многоэтажками. Я примерно представляла, сколько здесь квартиры стоят. Даже Маринка не рискнула бы здесь покупать недвижимость. «Дорого очень». «Я не хочу ночевать у тебя». Тихо сказала, когда он припарковался в подземном гараже. «Ян!» В его голосе было столько всего, что мне стало стыдно. «У меня не одна комната в квартире. Пожалуйста, один раз!» За круглыми стеклами очков глаза выглядели еще более просящими. «Ладно!» Выдохнула, решившись. «Один раз!» предупредила для непонятливых. Баранов кивнул и вышел из машины. Я поправила сумку с ноутбуком и тоже вышла, не дожидаясь, пока мне откроют дверь. Александр отобрал у меня сумку и, приобняв за талию, повел меня к лифтам. В лифте мы поднимались молча. Совсем. Мне было неловко, а Баранов смотрел на меня и тоже не спешил разговаривать. Его квартира оказалась на десятом этаже. «Извини, здесь коробки!» Вздохнул он, открыв входную дверь. Я недоуменно заглянула в просторную прихожую. Там действительно друг на друге стояли коробки. Я осторожно протиснулась мимо них, стараясь ничего не задеть. «Ты же давно переехал!» Сбросив ботинки и плащ, я заглянула в ближайшую комнату, где также стояли коробки. Больше месяца прошло. Кивнул он и пробрался дальше по коридору. Странно. Если бы я переехала в свое жилье, то тут же принялась бы его обустраивать. И уж точно распаковала бы собственные вещи. Я протиснулась на кухню. Ты ешь на коробках, удивилась. Александр закрыл холодильник, как-то удивленно осмотрел помещение и вздохнул. Извини, мама решила, что я без всего этого умру, и натащила. Я даже не знаю, что там находится. Искренне ответил он, махнув на коробки ютящиеся у стены. Вот тут мне действительно не по себе стало. «Мне очень жаль твою будущую жену, если в твоей жизни так много мамы!» Высказалась, не успев прикусить язык. «Какое мне должно быть дело до его жены?» Баранов пожал плечами. «Она не полезет к моей жене. Кажется, она уже к любому моему выбору готова». Он вновь залез в холодильник и принялся вытаскивать всякие лоточки-контейнеры, полные еды. Тебе еще не настолько много лет, чтобы так переживать о внуках, — напомнила я. Мой старший брат погиб, отец тоже. Я у нее один остался. Он выставил на столешницу кухонного гарнитура последний лоточек и принялся искать тарелки и приборы. Теперь ясно. Я быстро вымыла руки в кухонной раковине. и осмотрелась в поисках полотенца. Не найдя искомое, промокнула руки найденными салфетками. «То есть твоя мама настолько отчаялась, что будет согласна даже на меня в качестве твоей невесты?» «Гипотетически, конечно. И сейчас она думает, что мы тут с тобой занимаемся ее будущими внуками», — с горечью заключила я. «Баранов, а тебе не говорили, что маму обманывать нехорошо?» На этом мне вручили вилку и лоток с запеченной рыбой. «Во-первых, что значит даже меня? Ты умная и красивая девушка». Я скривилась. Он издевается, что ли? «Во-вторых, да. Она вряд ли будет думать, что мы тут ночью будем заниматься разбором вещей из коробок». А зря. Я бы именно этим и занялась. В-третьих, маму я никогда не обманываю. Ну да. Тогда что я здесь делаю?» Невинно поинтересовалась. Рыба, кстати, была вкусной. «Находишься в гостях», — хитро прищурившись, ответил он. «Сейчас поужинаешь, полежишь в ванне». и мы с тобой поговорим о финансовой рентабельности дела какого-нибудь из наших клиентов. Я только фыркнула и уткнулась взглядом в еду, уже сама не понимая, чего хочу. Александр же, быстро прикончив какое-то мясо, вышел на балкон. Через минуту вернулся. Мамина машина стоит во дворе. Думаю, что минут через двадцать она придет сюда и начнет с тобой знакомиться. Если у тебя нет такого же желания, то предлагаю набрать тебе ванну. Поделился он своими соображениями. Я тут же расхотела есть. Согласна на ванну. Баранов кивнул и скрылся в недрах квартиры. Где-то послышался звук льющейся воды. Я же быстро сполоснула контейнеры и принялась открывать коробки. Началась с тех, что были на кухне. На одной из них значилось, что это стол, на другой — стулья. В остальных была посуда, целыми сервизами и наборами. Пооткрывав дверцы шкафов, обнаружила, что они совершенно пустые. И как он так живет? С другой стороны, возможно, мужчинам комфорт не настолько важен, как женщинам. Вздохнув, решила сначала заняться столиком. Быстро расковыряла упаковку, нашла обычный шестигранник и болты. Едва взглянув на схему сборки, нашла нужные детали и за семь с половиной минут прикрутила к столешнице четыре ножки и перекладинки между ними. Со стульями было еще проще. Они просто раскладывались, принимая удобную для сидения форму. В общем, когда Александр через десять минут зашел на кухню, он с удивлением уставился на то, как я расставляю первый сервиз по полкам, предварительно споласкивая и протирая посуду все же найденным на холодильнике полотенцем. «Что здесь произошло?» В его голосе чувствовалось что-то на вроде паники. «Посуду расставляю», — честно призналась, раз уж этот человек не догоняет. «Зачем?» — не прекратил он допрос. «Потому что завтракать предпочитаю с комфортом, раз уж с ужином не получилось. И я не верю, что тебя самого радуют коробки, стоящие по всему дому», — сообщила ему с особым удовольствием. «Я бы клининг вызвал, они бы все сделали», — все еще растерянно ответил он. «А чего ж раньше не вызвал?» — повернулась я к нему. «Было бы ради кого?» — ляпнул он и многозначительно замолчал. Я быстро отвернулась, так как он слишком уж внимательно меня изучал. «Здесь есть посудомойка, не обязательно руками мыть». Он подошел к одному из шкафов и откинул дверцу. — Иди в ванную, я тут сам справлюсь. Я скептически на него посмотрела. — А ну как, расколошматит тут все. Но, решив, что это не мое дело, послушно положила последнюю тарелку на место и пошла туда, куда меня послали. Ванная комната оказалась здесь почти такой же, как у Маринки в усадьбе. Большая, с хорошей сантехникой и дополнительным освещением. С гигиеническими принадлежностями здесь было не густо. На бортике стояли лишь мужской шампунь, бальзам для волос и гель для душа. Ну и ладно, буду пахнуть морским бризом и мятной прохладой. Халат только мой. Александр вошел следом за мной. И полотенца. Он указал на вешалку рядом с дверью. Я кивнула и дождалась, когда дверь за ним закроется. С наслаждением закрылась изнутри и прислонилась спиной к двери. Господи, как я тут ночь-то продержусь, если у меня уже к его кудряшкам руки непроизвольно тянутся? А теперь я еще и в его квартире буду водными процедурами заниматься. Ужас какой! Спустя минуту заставила себя отойти от двери и начать раздеваться. Хорошо, что сегодня брючный комбинезон надела, который хранился Удинки на квартире в качестве сменной вещи. Снимался он быстро, так что через несколько секунд я улеглась в горячую воду и постаралась расслабиться. Вот только. И десяти минут не прошло, как в дверь позвонили. Я вдруг вспомнила вчерашний визит Динкиного отца и захихикала. Все же ситуации показались мне похожими. Вот только Динка в своей ванной никакого мужика не прятала. За стенкой послышались приглушенные голоса, которые стали становиться все громче. — Я не верю, что ты привел сюда женщину! «Да любая сбежит, стоит ей только увидеть твою запущенную квартиру!» Вещал весьма звонкий голос. «Мне без разницы, веришь ты или нет!» Тотчас парировал Александр. «Мам, я много раз просил тебя не приходить ко мне без предварительного звонка!» «Чей это плащ?» Голос вдруг стал заинтересованным. Я мысленно застонала от того, что не додумалась убрать свою одежду куда подальше. — Моей девушке, — нагло соврал Баранов, — она сейчас отдыхает в ванной, так что тебе лучше уйти. — Ну уж нет. Я хочу посмотреть на ту, ради которой ты отказался от предложения слияния финансовых потоков со старыми друзьями твоего отца, — было заявлено со всей серьезностью. Мне захотелось утопиться здесь и сейчас. То есть Баранов отказался жениться на какой-то перспективной даме, прикрываясь мной? Представила, как щипчиками и по одному волосу выщипываю его кудряшки. Нет, это долго. Уйма времени уйдет. Я его лучше сразу побрею на лыса. Мам, я серьезно. Тебе лучше уйти. так как ты пришла без приглашения и не вовремя, — выдохнул Александр. «Сын, ты выгонишь из дома собственную мать?» — иронично спросил голос. «Вот сейчас я поняла, что со мной сегодня точно познакомятся. Хочу я этого или нет?» Я полежала в воде еще минут десять и поняла, что дальше тянуть смысла нет. Наскоро помывшись, вытерлась полотенцем и примерила халат. Черт, на груди не сходится, и в бедрах впритык. Так даже шага не сделаешь, и нижнее белье ситуацию не спасет. Потоптавшись на месте с минуту, решительно сдернула с волос полотенце и обернула его вокруг себя. Сверху набросила халат и накрепко завязала его. Мало ли что. Ну вот, уже приличнее. Сделав глубокий вдох, я открыла дверь и выглянула. В коридоре никого не было. Решив не откладывать неприятное событие на подольше, я решительно направилась на кухню, где слышались голоса. Здравствуйте! На кухню я вошла стремительно и, не притормозив, открыла шкаф. куда до этого сложила стаканы. Взяла один из них и, подойдя к чайнику, налила оттуда воды. Выпила. Хм. Млажавая женщина лет пятидесяти, тряхнув такой же кудрявой, как у сына, шевелюры, разглядывала меня во все глаза. Я, отставив стакан в сторону, улыбнулась. Понервничать и потом можно. Сейчас надо лицо держать. «Так вот ты какая!» «Мама!» – предупреждающе зашипел Баранов. Он подошел ко мне, легонько обнял за талию и уставился на мать немигающим взглядом. «Что, мама?» – расстроилась женщина. «Я уже скоро тридцать лет как мама, никак бабушкой не стану, а ты меня с будущей невесткой познакомить не можешь». «Меня зовут Яна». Я раздраженно улыбнулась. «И я...» «Она очень рада тебя видеть». «Мам, езжай уже домой. Мы сегодня очень устали на работе и хотим отдохнуть», раздраженно заявил Александр. «И от чего же сегодня Яна устала на работе?» Прищурилась его маменька, явно намекая на разврат. Я вздохнула. Не люблю скандалить, но придется. Учила Лидочку управляться с копировальным аппаратом и кофемашиной. Мило ответила я. А еще следила за тем, чтобы ваша протеже не принялась предлагать нашим клиентам мужского пола услуги, категорически отличающиеся от нашего рода деятельности. Оскалилась я в добродушной улыбке. хотя челюсть уже ломила. «Хм, умная язва! Надо же!» Женщина с каким-то особым интересом посмотрела на сына. Не знаю, что она на нем увидела, но вдруг спохватилась. «Что-то засиделась я у вас. У меня же столько, дело еще нужно переделать». Меньше чем через минуту хлопнула входная дверь, оставив нас одних в квартире. Теперь я как-то особо остро ощутила то, что Баранов прижимает меня к своему телу. Пришлось осторожно вывернуться и отойти к столу. — Можно мне теперь домой? — тихо спросила. Александр выдохнул и поправил на носу очки. — У тебя волосы еще не высохли? «Переночуешь здесь? Завтра я тебя отвезу!» Он отвел глаза. «Чувствую себя заложницей!» Сделала я попытку пошутить. Почему-то никто не рассмеялся. «Ладно, переживу. Где мое спальное место?» Баранов неожиданно растерялся. Он и об этом не подумал. Есть кровать в спальне и диван в гостиной. Наконец, сказал он. Но диван неудобный. Диван оказался даже не диваном, а диванчиком. Небольшим. Я неуверенно посмотрела на Александра. Не знаю, кому здесь будет неудобнее. Может быть, одеяло просто на пол постелить? Неуверенно предложила я. Александр скептически посмотрел на коробки, стоящие позади него. «Идем!» Он взял меня за руку и решительно повел в спальню. «Ты сегодня поспишь здесь. Я найду пару одеял и посплю в комнате на полу». Я пожала плечами. «Ну и ладно, мне какая разница?» «Сам меня сюда притащил, так что пусть расхлебывает теперь». Я демонстративно расправила кровать и забралась под одеяло. накрывшись им с головой. Александр еще немного потоптался на пороге комнаты, а потом, выключив свет и прикрыв дверь, ушел. Я еще с полчаса поворочилась. стараясь убедить себя, что ничего плохого не произошло сегодня. Но, наверное, придется увольняться. Не могу я больше так. Баранов мне нравится. Сильно. Но у нас с ним точно ничего не получится. Ну, затащит он меня в свою постель. Собственно, уже затащил. Я чуть слышно хмыкнула и едва не расплакалась. Потом расставаться с ним будет гораздо больнее. Нельзя было позволять себе влюбляться. Нельзя! Промучившись, еще какое-то время плюнула. Пригребла к себе его подушку и уткнулась в нее носом, Стараясь надышаться его запахом. Когда еще придется? Александр Скрученный новенький матрас нашелся в шкафу. В одной из коробок нашлось одеяло, В другой — пара подушек. Бросил все это на пол и упал сверху. Черт, еще в душ нужно сходить! Да и переодеться бы не мешало. Вот только чистая исподня и осталась в комоде в спальне. Тревожить Яну сегодня еще больше я не хотел. Все же поднялся и направился в ванную. Как ни странно, там пахло ей. Вроде бы она мылась моим шампунем, а пахло все равно медом и осенними листьями. Оглядевшись, наткнулся взглядом на ее костюм, в котором она на работе была. Взял его со стиральной машинки и прижал к лицу. Может быть, украсть его? Ага, и завтра она в моем халате на улице покажется. Заставил себя положить ее вещи на место. Ничего, она сегодня спит в моей постели, а значит, ее запах там останется. скривился, почувствовав себя больным токсикоманом. «Как? Как объяснить ей, что она мне нужна? Она саму возможность подобной возможности отрицает всем своим существом. Еще и мама... Хотя мамина настойчивость сегодня сыграла мне на руку. Яна же поехала ко мне и осталась ночевать». Заставил себя раздеться и встать под душ. Наскоро вымылся, стараясь не думать о том, что она там, в моей спальне. «Такая манящая!» Тряхнул головой, разбрызгивая воду. «Нельзя об этом думать. И так постоянно хожу, как озабоченный. А в таком положении ходить не особенно удобно. Сейчас снова придется ледяную воду включать». Быстро вытерся. Обернул полотенце вокруг талии и вышел из ванной. В квартире было тихо, очень тихо. Проклиная себя за дерзость, на цыпочках отправился в спальню. Приоткрыл дверь. Яна спала. Из-под одеяла торчала лишь ее макушка. Я с замиранием сердца подкрался ближе к ней, и, наклонившись, прижался щекой к лежащим на подушке рыжим волосам. Действительно, несмотря на шампунь, она пахла собой. Позволил себе несколько минут упиваться ее запахом. И все же, сцепив зубы, заставил себя отойти от нее и выйти за дверь. Плюхнулся на расстеленный на полу матрас, и уставился в темный потолок. Уснуть сегодня вряд ли удастся. Да что там, у меня руки тряслись от одного осознания, что вот она спит на моей кровати прямо за дверью. Кажется, пора придумывать более быстрый план по ее завоевыванию, пока я с ума из-за нее не сошел, хотя, кажется, уже поздно.